Признайся, что хорошо. Я качал головой, потому что и из этой повести видно, что Александр умен, что он неумно сделал, что написал ее. Однако ж, дядюшка, суд такого рода. Послушай, ведь ты мне не веришь. Нечего и спорить.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 и, перестав выводить почтенные итоги, произвели бы лежащую передо мною повесть, то я и тогда сказал бы вам, что хрупкие произведения вашего завода гораздо прочнее этого творения.